Глава 32. На днях позвонил Стас и пригласил на открытие своего фитнес-центра. Давненько его не видел, поэтому, конечно же, собрался прийти. К тому же, про их стычки с Усмановым узнать не мешало бы. К фитнес-центру я приехал с опозданием. Работы было много. Ира не справлялась с обязанностями помощника, и многое приходилось курировать самому. Радовало, что на днях должна была вернуться Кира. И чего врать? Я находился в сладком предвкушении. Артём, здорово, давно тебя не видел. Стас похлопал по моему плечу. Привет. Так что тебе мешает заглянуть на огонёк? Работа, сука, всё отнимает. Как вернулся в город, так и закрутило. Та же беда. Не поверишь, как Анжелка и Ромка Ромка хорошо, вот уже в школу через годик пойдут. Ну, а с Ликой разбег у нас. Сочувствую. Не стоит всё к тому и шло. Так ты один в город вернулся? Да, Лика с Ромкой пока там остались. У неё там родители и мужик новый. Ясно. Я огляделся по сторонам. Ну ты размахнулся. Впечатляет. Спасибо. Это самый большой центр из всех в сети. Тёма, говорил, ты кафе открыл? Да, и ресторан в Марке собираюсь. Уже ремонт почти закончили в помещении. Тогда жду приглашения. Можешь не ждать, так приходи. Ты чего у Волчары на свадьбу не был? Я в этот день ездил документы о разводе подписывать. Я звонил ему, поздравлял. Стас что-то ещё хотел добавить, но резко замолчал. Сне навести уставвшись мне за спину. Я обернулся и увидел вошедшего в зал Славку. Какого хуя этот мудак припёрся? Стас, стас. Я сжал его плечо, удерживая на месте. Он готов был кинуться на Усманова. "О, успокойся. Этот псих специально меня провоцирует. А ты ведёшься". "Успокойся", говорю я. Не обращай на него внимания, он только и ждёт, что ты взбесишься. Да я его в порошок сотру. Блять, вы заебали. Когда уже сядете и поговорите как взрослые люди? Не надоело кулаками махать? Я готов всю жизнь его морду кулаки чесать. Не надоест. Сквозь зубы произнёс Стас, следя взглядом за Славкой. Иди. Занимайся гостями, и я присмотрю за Усмановым, не обращая на него внимания. На удивление Стас прислушался к моим словам и ушел исполнять роль радушного хозяина вечера, а я подошел к Усманову. Мы пожали друг другу руки. Не ожидал тебя увидеть. Я тебя тоже. Демид говорил, что ты вернулся. В родные края потянуло, старею, наверное хотел заехать к тебе, да всё откладывал. Приезжай в любое время, я обычно в клубе нахожусь. Загляну на днях, давно у тебя не был. На автомате ответил Усманов, продолжая следить за передвижениями Стаса. Салаф, когда эта Санта-Барбара со Стасом прекратится? Тебе самому не надоело? Ещё скажи, что я старше и умней. Но это очевидно. Зачем провоцируешь? Может, мне нравится ему табло чистить. Детский сад Ромашка. Не лезь, это наши с ним дела. Не порти вечер ни ему, ни людям. Ты не вернёшь этим Янку. Произнёс, похлопав его по плечу, и отошёл в сторону, взяв со стола бокал вина. Я уже хотел пройтись по залам, осмотреться, но услышал знакомый голос. А следом женский смех, обернувшись, увидел Демидова в компании рыжей Ксении. Я вам говорил, что вы не только очень красивая, но и очень умная девушка. А давайте на ты, а то я запарился уже выкать. Упражнялся во флирте Титов, вызывая смех Ксюши. Демид: ты уже утомил девушку. Привет, Ксюш. Этот балагур тебе ещё не надоел? Не настолько, чтобы жаловаться. Привет. Ответила рыжая, улыбаясь. Орлов, только не говори, что вы знакомы. Возмутился Демид. Вот почему, как только мне на пути встречается красивая и умная девушка, так она 100% с тобой знакома. Что за наказание? А это твоя карма, смирись. Ответил, хмыляясь и отпивая из бокала вино. Ксения, между прочим, лучшая подруга жены Волкова. А вот этот шалопай, Ксюш, наш с Игорем давний друг. Футбол гоняли во дворе в детстве. Прокомментировал Дема. Ага, и со Стасом тоже. И было их четыре друга? Проговорила Ксюша, улыбаясь. Не-е-е, протянул Демид. Нас больше. Ты просто не со всеми знакома. Не пугай девушку, а то сбежит. От вас сбежишь. По-моему, без вариантов и даже без шансов. Интересная она. И за словом в карман не полезет. Теперь понятно, чего Лавров так на ней помешался. Два сапога пара. Я же говорю, она умная детка. Фу, Демид, ненавижу это слово. Она поморщившись рассмеялась. Согласен, переборщил. Уговорю же, шалопай. Я улыбнулся рыжий Сейчас Тас выйдет речь двигать. Взглянув на часы, проговорил Димит. Вечер проходил на удивление весело и не напряжённо. Когда Ксения отошла в дамскую комнату, я обратился к Титову. Слюни податри, тебе ничего не светит. Чего это так? Она женщина Лаврова. Да ладно. Что-то я его не вижу на горизонте. Зато кулак в челюсть увидишь. Я серьёзно, Дём. Ладно, понял. В ресторан мы отправились в том же составе. Ксюша оказалась отличной собеседницей. Только чувствовалось, что веселье сегодня в ней напускное, но она явно старалась. Как только она засобиралась домой, я оставил её с Дёмой и набрал Лаврова. Если этому мудаку не помочь, он ещё долго будет ходить вокруг да около.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 Знаю, как сейчас взбелелся от этого Ден. Мы одеваемся в холле. Дёма придерживает шубку для Ксении, а я через стеклянную дверь замечаю Лаврова. Кивком показываю Демиду. Он всё понимает без слов и делает вид, что ищет ключи от машины, пока Ксюша выходит на крыльцо. Ты купидоном задевался? Или это так разлук из Беловой сказывается? Просто этот мудак долго будет кота за яйца кинуть. Смотри. Такими темпами боюсь увидеть в Эре вывеску Миру мир и всем счастье. Всё, уж пошли. Моя машина с другой стороны. Произносит Демид, как только мы выходим. О, какие люди! Лавров, сколько лет, сколько зим! Давно тебя не видел. Привет, Китов. Как поживаешь? Лучше всех, но ты не завидуй. Улыбается Демид. «Нахуй ты мне сдался! Завидовать тебе еще!» «С вами хорошо, друзья-товарищи, но мне надо тачку прогреть, а то Ксюша замерзнет!» «Вижу, что Дэн на взводе. На всякий случай кладу ему руку на плечо в дружеском жесте». «Идем, отойдем на пару слов». «Отхожу в сторону с Титовым». «Не перебарщивай, а то точно по роже схлопочешь. Дэн на взводе». «Да мне похуй!» И если он такую девушку обидел, то он полный мудак. У Дёмы раздаётся звук брелка от машины, извещая, что автомобиль прогрелся. Всё, уж поехали, машину прогрел. Демит подходит к Денуш к Ксюше. Денис, был рад тебя увидеть. Он жмёт Лаврову руку и открывает дверь перед Ксюшей. Орлов, что это за нахрен сейчас был? произносит Лавров, подойдя к своей Mazda. Ты о чём? Ненавижу твои ребусы, мать твою. Ты же не просто так позвал меня сюда. Мог и такси вызвать, но тебе, сука, надо было, чтобы я её увидел вместе с этим придурком. Для чего, Орлов, познараствовать решил? О, у тебя мания величия, Дэн. Отвечаю, усмехаясь. Ты, блин, ничего и никогда не делаешь просто так. Это я уже давно понял. Так для чего сейчас это всё было? Эй, я не знаю, что ты имеешь в виду. Просто глупое стечение обстоятельств. Продолжаю валять дурака, наблюдая за нервным генисисом. Ага, как же. Лавров, ты дорогу к клубу забыл. Усмехаюсь, понимаю, что мы едем в противоположную сторону. Прокатимся, расчотливает из скотина. В случае мне до Вельского 25. Спрашиваю, закуривая Слышал, как до этого Ксюша назвала свой адрес Демиду. Выключив ближний свет фар, Дэн притормозил у соседнего дома, наблюдая, как Ксюша вышла из машины Демида и зашла в подъезд. Черная БМВ Титова мягко тронулась с места и выехала из двора, а Дэн облегченно выдохнул и со смирением вывернул руль в сторону выезда. «Да ладно, и вот так просто уедешь?» И даже морду бить Димиду не пойдёшь. Да ты прямо на глаза храстёшь. Смотри, так она тебя ещё пару недель помурыжит, и на человека начнёшь походить. Я тебя узнавать перестану. Ехидно произношу, понимая, что денть теперь так просто не отойдёт в сторону, и будет до последнего бороться за внимание рыжей. Я рад за него. Несмотря на все его загоны, нашлась та в которой он видит себя настоящего, а за это стоит побороться. Я понимал Дениса, наверное, лучше остальных. Он, несмотря на разочарование и тотальное одиночество, пытался найти своё место, создать что-то похожее на семью. Он шёл вперёд, несмотря ни на что. Там, где я предпочёл когда-то остановиться. Можешь заткнуться. Ты непривычно болтлив сегодня. Вы посмотрите, Да жена хуй не послал. А мне нравится эта крошка и её подход к твоему воспитанию. И я сейчас в морду тебе дам. Заткнись, говорю. Я рассмеялся, но больше ездить и подкалывать не стал. Главное, процесс запущен, а значит, не всё потеряно. Зайдёшь, пропустим по бокальчику. Предлагаю Лаврову, когда он тормозит у эры. Нет, спасибо еле ещё есть как знаешь попрощавшись с денисом захожу в клуб